Михаил Светлов правильно подметил склонность детей нарушать установленное. Но мотивы нарушений различны в разном возрасте. Более младшие проказят, чтобы привлечь внимание погруженных в собственные заботы родителей. Другие выясняют границы дозволенного, бросают своеобразный вызов взрослым. «Попробуй останови меня». «Лучше всего остановить смехом, шуткой». когда в ответе родители. Основной закон Союза ССР, Конституция СССР, отражает величайшие права советского человека. Каждому из нас гарантировано право на труд, образование, свободный выбор профессии, охрану здоровья. Эти права традиционны для нашей страны. Однако впервые в Конституции СССР Предусмотрена обязанность советских граждан заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду, растить достойными членами социалистического общества. Говорят, что дети – это зеркало семьи, и в них, несмотря на все индивидуальные особенности, отражается характер семьи. Семейный мир – это не только мир. ограниченный четырьмя стенами и крышей над головой. Это мир первых радостей и обид, первых ощущений. Мир, где мы спим, читаем, разговариваем, думаем, откуда мы уходим и куда мы возвращаемся. Мир, в котором живут отец и мать, сестры и братья. Семья — это общество в миниатюре. Через семейный мир познаешь большой мир. Жизнь многообразна. И ребенок видит много в ней и хорошего, и плохого. Благородство и возвышенность, тонкость и замкнутость, грубость и невоспитанность. Формирование человека — сложный и кропотливый процесс. Здесь нет мелочей, здесь все важно, все так или иначе оставляет след. Малейшее упущение — и отклонился человек с прямого пути. И чем дальше, тем глубже становится пропасть, отделяющее человека от всего счастливого и радостного в жизни. Такой человек обычно начинает ощущать свою ущербность, и это делает его озлобленным, бессознательно ожесточает. Чем старше ребенок, тем его ответственность становится больше и больше. Об этом мы должны говорить всегда с детьми. Жить в обществе и быть свободным от его норм невозможно. Нет прав без обязанностей. Этот принцип четко определен в Конституции СССР. В семье, где есть взаимное уважение и доверие, где люди любят и умеют трудиться, где каждый отвечает за что-то, простает человек убежденный, что за поступки свои, плохие или хорошие, отвечает сам. Нельзя понимать ответственность вообще отвлеченно и абстрактно. Ответственность у человека может быть перед собой, своей совестью, своими родителями, ответственность перед обществом, строгое соблюдение установленных в нем правил и норм. Нарушение их влечет определенные санкции морального, общественного, административного или юридического порядка. Должны ли родители говорить с детьми о правилах, нормах поведения, законе? В основных положениях Конституции СССР двух мнений на этот счет не может быть. Ребенок должен осознавать с детства непозволительное поведение влечет ответственность, наказание. В его психике постепенно появляются тормозные барьеры, позже психологическая установка. Уважение к закону должно формироваться в семье, а уважать закон можно лишь одним способом — исполнять его. строить свое личное поведение на основе и в рамках законности. И тут первым учителем и примером для ребенка является отец, мать, их отношение к своему делу, данному слову, обязанностям. Именно в семье ребенку должны преподать предметный урок принципиальности и высокой ответственности. Пока дети не выросли и проводят немало времени с родителями, Есть много возможностей непосредственно и наглядно учить их тому, как соблюдать порядок на улице и беречь народное добро, как вести себя в театре, на выставках, в троллейбусе и не создавать неудобства людям, как охранять зеленые насаждения.